Глава 3 Автор прилежно изучает туземный язык. Гуигнгм, его хозяин, помогает ему в занятиях. Язык Гуйгнгмов. Много знатно гуигнгмов приходят взглянуть на автора. Он вкратце рассказывает хозяину о своем путешествии. Моим главным занятием было изучение языка, и все в доме, начиная с хозяина, так я буду с этих пор называть «серого коня», и его детей, кончая последним слугой, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает свойства разумного существа. Я показывал пальцем на тот или другой предмет и спрашивал, как он называется. Это название я старался звучить наизусть. А затем, при первом удобном случае, записывал свой дневник – Заботиться об улучшении выговора я просил членов семьи почаще повторять эти слова, особенно охотно помогал мне в моих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина. Произношение у гуиггнгмов носовое и гортанное. и Из всех известных мне европейских языков язык гуигггнгмов больше всего напоминает верхний голландский Или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее. Мой хозяин горел желанием, чтобы я поскорее научился говорить по-здешнему и мог рассказать ему свою историю. Он ежедневно посвящал несколько часов на обучение меня языку. Он был убежден, как сказал мне позднее, что я еху, но его поражали моя понятливость, вежливость и опрятность, так как подобные качества были совершенно не свойственны этим животным. Моему хозяину не терпелось узнать, откуда я прибыл и где набрался кое-какого разума, который обнаруживал в своих поступках. Ему хотелось поскорее услышать от меня историю моих приключений. Он надеялся, что ждать ему придется недолго. Такие успехи я делал в изучении языка гуингмов. Чтобы легче запомнить, я записывал все заученные мною слова в порядке английского алфавита с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился производить эти записи в присутствии хозяина. Мне стоило немалого труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуингмы не имеют ни малейшего представления о книгах и литературе. Приблизительно через десять недель я уже понимал большинство вопросов моего хозяина, а через три месяца мог довольно свободно отвечать на них. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как ехал на которых, по его мнению, был поразительно похож, при всей своей хитрости поддаются обучению хуже всех других животных. Я ответил, что приехал... Очень издалека, с многими другими подобными мне существами, нам пришлось очень долго плыть по морю в большой полой посудине, сделанной из стволов деревьев. В конце концов, мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы. С большим трудом, при помощи различных знаков и жестов, мне удалось добиться, чтобы хозяин меня понял. Подумав немного, он ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или говорю то, чего не было.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 Слово «гуйгнгм» на местном языке означает «венец творения», так называет себя народ лошадей, самый разумный в этой стране. Я сказал хозяину, что еще плохо владею их языком, и мне трудно ответить на все его вопросы, и выразил надежду, что в скором времени я буду в состоянии рассказать ему очень много интересного скоро весть о появлении удивительного еху который говорит кобуинг и в своих словах и поступках обнаруживает проблески разума разнеслась по окрестностям К хозяину стали очень часто приходить знатные кони и кобылы взглянуть на меня Им доставляло большое удовольствие разговаривать со мной, и не задавали мне вопросы, на которые я отвечал, как умел. Благодаря этому я сделал такие успехи в местном языке, что через пять месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам. Гуигангмы, приходившие в кости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, чтобы я был настоящий еху. Больше всего, их сбивала с толку моя одежда. Они никак не могли решить, составляет ли она часть моего тела или нет. А я отнюдь не спешил рассеять их недумение, ведь, поняв, в чем дело и увидев меня без одежды, они, наверное, признали бы меня настоящим еху. Мне этого очень не хотелось. Однако мне недолго удалось скрывать свою тайну. Обычно я снимал с себя платье только тогда, «Когда все в доме уже спали, и надевал его с позаранку, когда еще никто не проснулся, но вот однажды хозяин рано утром послал за мной своего коммердинера, гнидого лошака. Когда он вошел ко мне, я еще спал, сбросив в себя платье, проснувшись при его появлении». Я заметил, что лошак находится в большом замешательстве. Кое-как исполнив поручение, он поспешно вернулся к своему хозяину. Поздоровавшись со мной, хозяин тотчас спросил меня, что означает рассказ слуги, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда. Я понял, что совершенно бессмысленно пытаться дольше сохранять свой секрет, тем более, что мои одежда и обувь очень износились, и в недалеком будущем их придется заменить — какими-нибудь изделиями из кожи еху или других животных. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, существует обычай закрывать свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных. Делается это главным образом для защиты тела от холода и зной, а отчасти из приличия. В подтверждении своих слов я на глазах у хозяина разделся до рубашки.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 Заметив, что я дрожу от холда, он предложил мне снова одеться. Одеваясь, я объяснил хозяину, до какой степени мне неприятно, что он так часто называет меня Еху, так как я питаю глубочайшее отвращение и презрение к этим гнусным животным. Я убедительно просил его не называть меня так и запретить это своим домашним. Кроме того, я выразил желание, чтобы он сохранил тайну искусственной оболочки моего тела и приказал своему слуге лошаку молчать о виденном. Хозяин обещал исполнить мои просьбы и, со своей стороны, выразил желание, чтобы я постарался как можно скорее овладеть их языком. По его словам, он гораздо больше и заинтересован моим умом и способностью к членораздельной речи, чем моей наружностью, и горит нетерпением как можно скорее услышать обещанный мной рассказ о разных чудесах. С этого дня хозяин с удвоенным усердием стал заниматься моим обучением. Он часто возил меня в гости, всех соседей он просил обращаться со мной вежливо, так как это приводит меня в хорошее расположение духа, и я становлюсь гораздо славеохотливее. Было бы скучно описывать шаг за шагом мои успехи в языке Гуйгнгмов. Скажу только, что благодаря заботам хозяина и моим хорошим способностям я вскоре мог отчасти удовлетворить нетерпеливое любопытство моего хозяина и более или менее подробно рассказать ему, кто я такой, как попал сюда и что за страна моя родина. Прежде всего, я повторил еще раз все то, что еще раньше пытался объяснить ему. Я прибыл сюда, так начал я свой рассказ, из весьма отдаленной страны, вместе с пятьюдестью такими же существами, как и я. Мы плыли по морям большой деревянной посудни, размерами превосходящий дом его милости. Тут я описал хозяину корабль. Развернув носовой платок, я попытался объяснить ему, что такое парус и как он приводит движение судна. После ссоры, происшедшей между мной и моими спутниками, продолжал я, я был высажен на этот берег. Не зная, что мне предпринять, я направился вглубь страны и вскоре подвергся нападению отвратительных еху. Здесь хозяин призвал меня вопросом, кто сделал этот корабль, как случилось, что гуиггмы моей страны предоставили управление им диким животным. Я ответил ему, что только в том случае решусь продолжать рассказ. Если он даст мне, честное слово, не обижаться, чтобы он не услышал. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я. Эти существа, как у меня на родине, так и во всех странах, где мне приходилось бывать, являются самыми разумными созданиями и потому господствуют над всеми остальными животными. Я признался моему слушателю, что был также поражен при виде разумного поведения Гуингмов, как поразили бы его самого или его друзей. Проблески ума в том создании, которое ему угодно назвать еху. «Мне приходится, — сказал я, — признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но я не могу понять причину их врождения и одичания».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 Я прошу моего слушателя помнить свое обещание и не обижаться на меня. Но, несмотря на все мое уважение к нему, его семье и друзьям, я должен сказать, что мои соотечественники никогда не поверят, чтобы гуингмы были где-нибудь господами, а еху – грубыми скотами.